Глава 18 Веник приехал. Мама на работе. Папа уехал по срочному вызову. Опять где-то потребовалось сказочное вмешательство. Вовка остался под домашним арестом. В школе он уже был, за хлебом сходил. — Больше не выйти. — Нельзя. — Скукотища! Вовка взял яблоко и устроился в кресле-качалке напротив окна. Бульон сидел на подоконнике, перегораживая вид и намурлыкивая песню за песней. Он поочередно задирал задние лапы и рассматривал их на предмет невидимой грязи. «Ах вы, ножки мои, ноги, ноги задние мои, Ножки задние пушистые, испачканные!» Вовка вздохнул. «Тоска! Ноги помой!» — предложил бульон. «Очень бодрит!» Вовка доел яблоко и отправился к холодильнику на разведку. Возможно, там появилось что-то с прошлого раза. Так бывает. Открываешь холодильник, и сразу все вкусности не замечаешь. А раза так с третьего-четвертого что-то может появиться. Волшебство, одним словом. В дверь позвонили. Кот-бульон соскользнул с подоконника на пол. «Если это опять Кикимора, то я умываю лапы». Но это была некий Кикимора. Приехал дядя Веник, папин однокурсник. Как обычно, без предупреждения. Мама говорила, что у Веника с папой нет ничего общего, кроме воспоминаний. Папиного однокурсника она недолюбливала. Когда-то, будучи студентом Университета сказочных наук, Веник подавал большие надежды. Заваливал кафедру волшебных предметов, сказочными проектами. Но когда дело доходило до воплощения проектов в жизнь, начинались трудности. Придуманные веником волшебные предметы в лучшем случае не работали, в худшем их использование приводило к большим неприятностям. К примеру, взялся веник решить проблему второго носка. Очень важный бытовой вопрос. Поиск парного носка – сводит с ума множество людей по всему миру. Изобретение студента Веника решало эту масштабную проблему на раз-два. Стоило подкинуть оставшийся без пары носок, как тот убегал на поиски собрата. Чудесным образом носки находили друг друга, но к хозяевам не возвращались. Потом было средство для быстрого роста волос, опробованное на кактусах. Взамен сапогам-скороходам Веник придумал реактивные тапки, которые до сих пор вращаются где-то в открытом космосе. И еще много всяких волшебных глупостей и недоделок. Бульон, завидев дядю Веника, хотел было улизнуть под диван, но не успел. Дядя Веник сжал кота в объятиях. «Бульон! банжурище, Как жизнь!» «Все скрипишь, старый борщ!» У кота были свои причины опасаться дяди Веника. Однажды ему пришлось поучаствовать в эксперименте с громким названием «Королевская рыбалка». Веник изобрел волшебную удочку, которая обеспечивала стопроцентный клёв. Закидываешь, и сразу улов. Бульон, по правде сказать, сам тогда напросился участвовать. «Размечтался, что добудет 10 ведер рыбы. Или того больше. 11 Ага, сейчас!» Удочка выловила пару платвичек. На этом рыба закончилась. Пошли предметы. Кастрюля, половник, дуршлаг, табуретка, стол. Но рыбак-веник не сдавался. «Сейчас, сейчас!» — приговаривал он, вытаскивая очередную табуретку. Через полчаса королевской рыбалки на берегу красовалась обстановка небольшой квартиры с кухней, спальней и зеленым унитазом. Бульон сжимал в лапах сачок на случай, если улов будет сопротивляться и захочет соскользнуть с крючка. Но вещи и не думали вырываться, поэтому кот заскучал и стал смотреть куда угодно, только бы не на реку. И напрасно. В воде промелькнул полосатый бок. Леска натянулась. Удочка заплясала в руках. По всем признакам попалась огромная рыбина. «Держи ее!» Заорал дядя Веник так, что бульон подпрыгнул на месте, чуть не выренив сачок. «Что стоишь? Держи ее! Уйдет! Лови! Крепче! Крепче держи! Только бы не ушла!» Кот, в предвкушении чудесного улова, затряс в воздухе с очком. «Пудов 9 не меньше!» — прокряхтел рыбак, с трудом удерживая выпрыгивающую из рук удочку. Раздался треск, натяжение лески ослабло, и крючок выпорхнул из воды. На нем висели полосатые трусы невероятных размеров. «Сорвалась!» охнул веник. В том месте, куда ушла рыбина, забурлила речка. Из-под воды показалась потлатая голова водяного и грозно выпучилась на веника. Лицо водяного было сплошь в бородавках. На ушах, щеках и носу висели жирные пиявки. — Рыбачишь? — от испуга у дяди затрясся подбородок. «Рыбку, значит, ловишь?» Веник был не в силах вымолвить ни звука, поэтому кивнул. «Мама тебе говорила, что чужие вещи брать нехорошо, а?» Веник снова кивнул. Внутри водяного что-то забулькало и заклокотало. Его косматые брови, похожие на морскую капусту, сползлись к переносице. «Отдай сейчас же мои вещи!» Пол квартиры растащил, кастрюлю умыкнул. Даже унитазом не побрезговал, бесстыдник. Дядя Веник трясущимися руками стал закидывать в реку табуретки, кастрюли и прочие вещи, выловленные экспериментальной удочкой. Когда последняя из них исчезла в реке, водяной высунулся из воды по пояс и показал толстый бородавчатый кулак. Больше, чтобы я тебя тут не видел, вор сухопутный. Водяной сурово посмотрел на дрожащего веника, выдернул из его рук удочку и переломил пополам. Потом перевёл взгляд на взъерошенного бульона. и барсуку своему скажи, чтобы здесь не появлялся. Грозный хозяин реки скрылся под водой. Река забурлила. По воде ещё бежали круги когда веник, как ни в чем не бывало, весело подмигнул бульону. «Эх, хорошая была удочка!» Кот нервно сглотнул. Дядя веник подхватил обломки волшебной удочки и, весело насвистывая, направился по тропинке к дому. Бульон не успел пошевелиться, как река снова забурлила и из воды показался водяной. Он направил на кота сердитый взгляд пс ты барсук пойди сюда вы мне кот на дрожащих лапах приблизился к воде наклонись поближе бульон наклонился с ужасом думая что водяной сейчас утащит его на дно реки но водяной кажется был смущен и не усы неразборчиво произнес он что — не понял бульон. — не усы! — Водяной начал сердиться. — не усы! — Потянуть вас за усы? — растерялся бульон. — Верни трусы! Водяной заорал во всю глотку, так что с его лица разом осыпались все пиявки. — Какие трусы? — пролепетал бульон. — Я не брал ваших трусов. — Цыц! Не надо вслух произносить это слово. Лягушки засмеют. Чуть тише проговорил Водяной. — Вы же сами только что... — Цыц! — говорю. — Вон они. Позади тебя на кусте висят. Бульон обернулся. На кусте висели громадные полосатые трусы. — Вон те! По-по-по-по-полосатенькие, так... «Такие!» — пробормотал бульон. «Полосатенькие, барсучок, полосатенькие. Неси сюда!» Бульон снял с кустов трусы, больше похожие на знамя, и отдал водяному. «И больше? Ни-ни!» — пригрозил водяной. «Ни-ни!» — кивнул кот. Бульон не помнил, как вернулся с этой рыбалки, но с тех пор... Избегал общения с дядей Веником, а речной рыбе предпочитал молочные сосиски.